Рената Клебер Она проснулась в прекрасном настроении. Приветливо улыбнулась солнечному зайчику, заползшему на ее смятую подушку и круглую щеку, прислушалась к животу. Плод вел себя тихо, но ужасно хотелось есть. До завтрака оставалось еще целых 50 минут, но Ренате терпение было не занимать, а скучать она просто не умела. По утрам сон покидал ее так же стремительно, как накатывал по вечерам. Она просто клала голову на сложенные бутербродом ладони и в следующую секунду уже видела какой-нибудь приятный и веселый сон. Мурлыкая легкомысленную песенку про бедную Жоржет, влюбившуюся в трубочиста, Рената совершила утренний туалет, протерла свежее личико настойкой лаванды, а потом быстро и ловко причесалась, надолбом взбила челочку, густые каштановые волосы затянула в гладкий узел, а по вискам пустила две завитушечки. Получилось как раз то, что надо. Скромненько и миленько. Выглянула в иллюминатор. Все то же. Ровный окоем канала, желтый песок, белые глинобитные домики жалкой деревушки. Будет жарко. Значит, белое кружевное платье, соломенная шляпка с красной лентой и не забыть зонтик. После завтрака непременный эмоцион. Впрочем, с зонтиком таскаться было лень. Ничего кто-нибудь принесет. Рената с видимым удовольствием покрутилась перед зеркалом, Встала боком, натянула платье на живот. По правде говоря, смотреть пока особенно было не на что. На правах беременной пришла к завтраку раньше положенного, официанты еще накрывали. Рената немедленно велела подавать ей апельсинового сока, чаю, рогаликов с маслом и всего остального. Когда появился первый из соседей по столу, толстый месье Гош, тоже ранняя пташка, будущая мать уже справилась с тремя рогаликами и подбиралась к омлету с грибами. Завтрак на Левиафане подавали не какой-нибудь континентальный, а самый настоящий английский с ростбифом, яичными изысками, пудингом и кашей. Французскую часть консорциума представляли только круассаны. Зато за обедом и ужином в меню безраздельно властвовала французская кухня. Ну не почка же с бабами подавать в салоне Винзор. Первый помощник капитана явился, как всегда, ровно в девять. Заботливо осведомился о самочувствии мадам Клебер. Рената соврала, что спала плохо и ощущает себя совершенно разбитой, а все из-за того, что плохо открывается иллюминатор и душно. Лейтенант Ренье переполошился обещал, что лично наведается и устранит неисправность. Яиц и розбифа он не ел, придерживался какой-то мудреной диеты и питался в основном зеленью. Рената его за это жалела. Потихоньку подтянулись остальные. Разговор за завтраком обычно получался вялый, Те, кто постарше, еще не пришли в себя после скверно проведенной ночи, молодые же пока не вполне проснулись. Потешно было наблюдать, как стервозная Клариса Стамп обхаживает заику дипломата. Рената покачала головой. «Надо же выставлять тебя такой дурой. Ведь он тебе, милочка, в сыновья годится даром, что с импозантной просидю. По зубам ли стареющей же манницы эдакий красавчик? Самым последним пришел рыжий псих». Так Рената называла про себя английского баронета. Костмы торчат, глаза красные, уголок рта подергивается, жуть и ужас. Но мадам Клибер его ни чуточки не боялась, а при случае не упускала возможности слегка позабавиться. Вот и сейчас она с невинно ласковой улыбкой протянула психу молочник. Милфорд Стоукс, ну и имячка, как и предполагалось, брезгливо отодвинул свою чашку. Рената знала по опыту, что теперь он к молочнику не притронется, будет пить кофе черным. — А что это вы шарахаетесь, сударь? — дрогнув голосом, пролепетала она. — Не бойтесь, беременность не заразна. И закончила уже безо всякой дрожжи. Во всяком случае, для мужчин. Псих метнул в нее испепеляющий взгляд, разбившийся о встречной, лучистой и безмятежный. Лейтенант Ренье спрятал ладонью улыбку, рантье хмыкнул. Даже японец и тот улыбнулся Ренатиной выходке. Правда, этот мсье Аона все время улыбается, даже и безо всякого повода. Может, у них у японцев улыбка вообще означает не веселость, а что-нибудь совсем другое, например, скуку или отвращение? улыбавшись мсье Аона отмочил свою обычную шутку, от которой соседи по столу с души воротило. Достал из кармана бумажную салфеточку, громко в нее высморкался, скомкал и аккуратненько уложил мокрый комок на краешек своей грязной тарелки. Любуйтесь теперь на эту икебану. Про икебану Рената прочла в романе Пьера Лоти и запомнила звучное слово. Интересная идея составлять букеты не просто так, а с философским смыслом. Надо бы как-нибудь попробовать. «Вы какие цветы любите?» — спросила она доктора Труффа. Тот перевел вопрос своей клячи, потом ответил. «Анютины глазки». И ответ тоже перевел. «Пансия». «Обожаю цветы!» — воскликнула мисс Стамп. Тоже еще инженю выискалась. «Но только живые. Люблю гулять по цветущему лугу. У меня просто сердце разрывается, когда я вижу, как бедные срезанные цветы вянут и роняют лепестки. Поэтому я никому не позволю дарить себе букетов». И томный взгляд на русского красавчика. «Жалость какая. А то все так и забросали бы тебя букетами», — подумала Рената. Служа сказала. «По-моему, цветы — это венцы божьего творения, и топтать цветущий луг я почитаю за преступление». В парижских парках это и считается преступлением, изрек месье Гош. Кара — 10 франков. И если дамы позволят старому невеже закурить трубку, я расскажу вам одну занятную историку на эту тему. «О, дамы, проявитесь, нисходительность!» вскричал очкастый индолог Свитчайлд, тряся бороденкой аля ля Дизраэли. Мсье Гош такой великолепный рассказчик. Все обернулись к беременной Ренате, от которой зависело решение, и она с намеком потерла висок. Нет, голова ни нисколечко не болела, просто Рената тянула приятное мгновение. Однако послушать историку ей тоже было любопытно, и поэтому она с жертвенным видом кивнула. «Ну хорошо, курите, только пусть кто-нибудь обмахивает меня веером». Поскольку стервозная Кларисса, обладательница роскошного страусиного веера, сделала вид, что к ней это не относится, отдуваться пришлось японцу. Гентара Аона уселся рядом и так усердно принялся размахивать устрадалица перед носом своим ярким веером с бабочками, что через минуту Ренату и в самом деле замутило от этого калейдоскопа. Японец получил репримант за излишнее рвение. Рантье же вкусно затянулся, выпустил облачко ароматного дыма и приступил к рассказу.